Глава тринадцатая. Её триумф. К дракону притереться не пустяк. Мне удалось. Ведь я, в конце концов, назвавшись жертвой, сей сакральный брак сама скрепила, скинула покров дрожанием плеч с готовностью почти к твердыне, соднящей прижав крестец. И тут тебе взбрело меня спасти. Ты словно вырос из его колец, Ужимками моими не смущен, ты прежнее в одно касание стёр. И вот пред нами окаём смещён. И вот исполнен смысла птичий спор. Уильям батлер йейтс Пообещав Томасу, что в его отсутствие дома будет порядок, я много на себя взяла. Порядок не от меня зависел. Короче, на третью ночь после отъезда Томаса, когда все давно спали, меня разбудила перепуганная Мэйв. «Мисс Энн, мисс Энн, в сарае такое творится, такое!» — шептала она, склонившись над кроватью, дрожа то ли от ночной прохлады, то ли от страха и кутаясь в шаль, наброшенную прямо на ночнушку. «Доктор-то уехавший а вы ж ему пособляли с хворами. Вот поэтому я до вас прибежала. Бинты, надобные лекарствия, да ещё виски, так папа говорит». Я вскочила, набросила тёмно-синий капот, выбранный для меня Беатрисой и купленный Томасом, несмотря на мои протесты. И я метнулась в приёмную. Мэйв семенила за мной. Из шкафчика я достала бинты, вату, йод. Сложила Мэйв в подол, а сама спустилась в погреб, где, в числе прочего, Томас держал виски. Я взяла три бутылки. Меня била крупная дрожь, пришлось отхлебнуть обжигающего напитка. Что стряслось? Какую сцену я застану в сарае? Нет, не думать, ни в коем случае не давать воле воображению. Гнать мысли о собственной сомнительной профпригодности Выскочить на крыльцо под проливной дождь он начался ещё вечером и бояться пока лишь одного, как бы не поскользнуться на мокром лугу, что пролёг между домом и хозяйственными постройками. Помигивающий фонарь придавал сараю сходство с маяком. Мэйв мчалась впереди меня, на ходу разматывая бинт. Глупышка, если не сказать не недотёпа. Какой прок от мокрых бинтов! Земля размягчилась от ливня и чавкала под моими домашними туфлями. На полу в амбаре лежал мокрый до нитки юноша. Вокруг толпилось полдюжины его ровесников, столь же мокрых и совершенно растерянных. Ибо юноша был без сознания. На наши с Мэйв шаги все шестеро резко обернулись. У каждого в руке сверкнул нож. «Папа, доктора Смита нету, в Дублин уехал!» — выдохнула Мэйв. «Я мисс Эн привела!» Голос был неуверенный, даже испуганный, будто Мэйв сомневалась, правильно ли поступила, посвятив меня в ночную тайну. Над раненым хлопотал обнажённый до пояса мистер Отул. Рубашка, которой он пытался обмотать голову юноша, успела пропитаться кровью. Я не то чтобы расслышала, а скорее прочла по губам мистера Отула молитву к Деве Марии. Сохрани, мол, Пресвятая Богородица, жизнь сыну моему. «Что случилось?» — прошептала я, опускаясь на колени. «Глаз моему Робби выбили, вот что, мэм!» — помедлив отвечал Дэниел Отул. «Пулю славил парень». пояснили товарищи Робби. «Дайте, я посмотрю. Рубашку уберите». Дэниел Утул послушно сгрёб свою заскорузлую от пота рубаху, и мне открылось страшное. Правый глаз отсутствовал, в глазнице булькала кровь. Обеими руками я осторожно повернула голову Робби к свету, и юноша вдруг слабым стоном дал понять, что, как ни странно, жив. Буквально в дюйме от глазницы в виске зияло чернотой другое отверстие. Я увидела зубчики черепной кости и поняла, что пуля, угодив в глаз, каким-то чудом выскочила через висок, вместо того, чтобы развратить мозг. Разумеется, мои познания о травмах головы были скудны, однако то обстоятельство, что пуля в этой самой голове не находится, вселяло слабенькую надежду. А вот сделать я почти ничего не могла. Разве только остановить кровотечение и обеспечить парню хороший уход, чтобы протянул до возвращения Томаса. «Мэйф, давай бинты», — распорядилась я. Сложила в несколько слоёв марлю, велела мистеру Отулу держать её на обеих ранах, а сама взялась бинтовать голову Робби, под каждый виток бинта добавляя вату, пока не соорудила на раненом нечто вроде белого шлема, закрывающего глазницу. «Тащи одеяло, Мэйв, ты знаешь, где они?» Не успела я договорить, как девочка выскользнула из амбара, только голые икры замелькали в брызгах, поднимаемых пятками. «Домой бы его снести, мэм», — пробормотал мистер Отул. Там бы мать за ним ходила». «Ни в коем случае. Робби нужен полный покой», — возразила я. «Любые перемещения ему крайне вредны. Сейчас мы его укутаем как следует и будем ждать возвращения доктора Смита. Больше мы ничем не поможем вашему сыну». «Оружие куда девать?» Я и забыла, что над нами стоят шестеро подозрительных персонажей. «Какое именно оружие? Сколько единиц?» «Чем меньше вы знаете, мэм, тем вам же лучше», — последовал мрачный ответ. Оставалось только кивнуть. «В подполье спрячьте, я покажу, где», — отозвался Дэниел Лутул, избегая моего взгляда. «У нас чернопегия на хвосте», — продолжал тот же голос. «Имя берег прямо кишел, поэтому мы и в пещере не могли спрятаться. нас хрон бы их навели, это как пить дать». «Заткнись, Пэдди», — зашипели наговорившего. В каких обстоятельствах Робби был ранен? произнесла я. Мой голос не дрогнул, за ту руки тряслись. Я утешалась тем, что в темноте этого не видно. Один чернопегий думал нас выкурить, как начал стрелять по кустам, чтоб ему пусто было. Робби малочиной опрокинулся без единого звука, даже не охнул, пока мы его тащили. В дверном параёме возникла Мэйфс с охапкой одеял, бледная как призрак. Миссен, сюда черноопегие едут на двух грузовиках. Старая миссис галахер проснулась, и сынок ваш тоже. Расплакался со страху, да вас кличет. Если они Робби увидят, всё, спета наша песня. Стволы, допустим, мы спрячем, сами разбежимся. Так чернопеги и Робби схватят, чего доброго и дом подожгут, произнёс тот, кто держал фонарь. Мысли замелькали. Решение явилось само собой. «Несите Робби в каморку где упряжь хранится», — велела я. Там есть топчан, туда Робби определите. Облейте виски, бутылку рядом бросьте, укройте его хорошенько, голову тоже. Пусть только нижняя челюсть будет видна, будто он заснул, нахлобучив на себя подушку. Мистер Отул, бегом на конюшню за жерёбой кобылой. Ведите её сюда, укладывайте на пол и хлопочите вокруг неё, будто ей срок уже настал. Вы, молодые люди, когда Робби замаскируете, прячьте оружие и разбегайтесь. Чернопегих я задержу сколько смогу. Мэйв, за мной! В доме я стащила её тёмно-синий капот и ночнушку, вещи были заляпаны кровью, затолкала их под кровать, влезла в домашнее платье, успела сбрызнуться туалетной водой и пригладить волосы. На мой выход Мэйв отреагировала округлёнными глазами и страшным шёпотом. «Мисс Энн, у вас личико и ручки в крови?» Я бросилась на кухню, живо умылась. Вытиралась я под стук в дверь, который казался громом небесным. «Мэйв, беги наверх, посиди с миссис галахер и Оэном, чтобы сюда ни ты, ни они спускаться не вздумали. Я справлюсь». Девочка ответила кивком и почти взлетела по широченной парадной лестнице. Я же, не дать не взять героине собственной книжки. Проследовала к дверям. Голова кружилась от обилия сюжетных линий. Диалог с главарём Чёрнопегих сам собой успел выстроиться к тому моменту, как моя ладонь легла на дверную ручку. При виде группы на крыльце я окончательно вжилась в роль. Я была как Скарлетт О'Хара, десяток чернопегих, как янки, что явились обыскивать дом. «Ах!» — ирландский акцент с первых дней в Гарва служивший мне защитой, был отброшен. «Как вы меня напугали, джентльмены! У нас ночка выдалась, не приведи Господь, кобыли жеребица приспичила в такую погоду. Я сейчас из амбара, только думала передохну, тут вы...» Сердце разрывается, глядеть как ей каблуки-то наши туго нынче. Уж я с ней сидела, гладила её. Ну а что я могу? Из вас, случайно, никто не умеет роды принять, а? У кобылы, конечно. Я рассмеялась, будто от удачной шутки. Нет, жаль, жаль. Вся, подавшись к вторженцам, я прикидывалась, что не замечаю, как вода брызжет мне на кудре и на подол. Наконец отступила под крышу и жестом пригласила Чернопегих войти. «Чем могу помочь, джентльмены? Доктор, к сожалению, в отъезде. Надеюсь, никто из вас не ранен и не болен». «Придётся обыскать ваш дом, мэм, и всю прилегающую территорию», — выдал главарь, оставаясь на крыльце. Впрочем, ливень был ему не страшен в его-то сапожищах. Я заметила и берет с помпоном, значит, это не чернопегии, это вспомогалы, которые ещё хуже, которых не разжалобишь. Я сморщила нос «Как вам угодно, а что вы ищете?» «По нашим данным, в доме либо рядом с домом укрылась шайка контрабандистов, особо опасных из тех, что поставляют оружие смутьянам». «Защити нас, Пресвятая Дева!» Ужас в голосе даже и подделывать не пришлось. «Само собой, капитан, проверяйте. Ведь мне можно называть вас капитаном?» Я шагнула дальше в холл. «Надо же, как льёт! Неужто вы такую пору ваши люди станут по лесу рыскать?» Я в сарае часа два сидела, всё тихо было. Назад шла, никого не видала. А если вы всем отрядом в амбар нагрянете, кобыла наша, пожалуй, и не разрешится со страху. Сама околеет, бедняжка, и же жеребёночка мы не получим. А давайте так, капитан. Пусть со мной двое-трое пойдут, заглянут в амбар потихонечку. И вы долг выполните, и кобыла не перепугается. Он будто не слыхал. «Кто ещё в доме находится, мэм?» «Да входите же, капитан!» Я топнула ногой. «Не видите, разве на мне платье в конец отсырело?» Перепончатый перевёл взгляд мне на грудь, спохватился, снова стал смотреть в лицо. «Вы все джентльмены», — продолжала я. «Давайте в дом, иначе как вы его обыщите на крыльце стоя?» Капитан, против этого чина он отнюдь не возражал, велел шестерым взять дом в кольцо и ждать дальнейших указаний, а четверым остальным сделал знак войти. Сам он тоже переступил через порог. Подчинённые поспешили последовать его примеру. Я закрыла за ними дверь. «Снимайте-ка плащи до береты», — скомандовала я, зная, что вспомогал не подчиняются. «Так кто ещё в доме помимо вас?» — не отставал капитан. Взгляд его уже скользил вверх по лестнице. Пространство освещалось только лампочкой, которую я в попыхах оставила гореть на кухне, да ночником в коридоре. Я надавила на выключатель, свет от люстра залил всех присутствовавших. Там наверху мой шестилетний сынишка, он спит. Пожалуйста, не шумите, а то проснётся да раскапризничается. Ещё моя свекровь да пени прислуга, девчонка совсем. Доктор Смит в отлучке в Дублине, управляющий в сарае, кобылу караулит. С ним его старший сын, хотя, может, сын спать пошёл. Эти двое, управляющие с сыном, были в сарае, когда вы оттуда уходили? Да, капитан, только я бутылочку виски оставила, чтобы не так тяжело им была ночь в сырости проводить. Я улыбнулась заговорщицкой улыбкой. «Мэм, вы американка?» Встрял другой, вспомогала. Лицо показалось знакомым. Точно это он в слайга витрину разбил. «Угадали», — потупилась я. «Никак по здешнему говорить не выучись «Да на что он вам, говор здешний, нет в нём ничего хорошего», — рассудил, вспомогала. «Довольно болтовни», — оборвал главарь. «Баррет Рос наверх. Уолтерс, со мной останешься. Будем нижнюю комнату осматривать. Осторожнее там наверху, джентльмены», — промурлыкала я. «Свекров и меня женщина с норовом может и кочергой стукнуть». У них сразу энтузиазма поубавилась. Пока они медлили на нижней ступени, я тоже медлила. За кем следом ходить? За главарём или за этим Уолтерсом? Насчёт самообладания Бриджет у меня сомнений не было. «Конечно, моя прабабка не сама не потеряет голову от страха, ни Оуэну расплакаться не даст. Да и Мэйв — бойкая девочка». Вслух я спросила. «Принести вам чего-нибудь, капитан? Чаю или, может, бренди? Вы, наверное, продрогли?» «Не продрог. пить ничего не буду». Главарь пошёл рыскать по комнатам. Я болталась рядом, несла какую-то дамскую чушь, и не помню, что конкретно говорила. Он не обращал на меня внимания. Заглянул в ванную, в кухню, и вдруг Уолтерс скрикнул «А это ещё что такое?» Ни жива, ни мертва я проследовала за главарём в приёмную Томаса. Уолтерс старащился на распахнутые шкафчики и выдвинутые ящики. Главарь оживился. «Мэм?» «Да, капитан», — пискнула я. «В доме прибрано, а здесь беспорядок. Отвечайте, кому лекарства потребовались?» Я рассмеялась. были сэр, кому же ещё-то? Я лауданом искала. Доктор Смит, видите ли, прячет его, считает, я к нему пристрастилась. А мне вот отец спокойнее говорил, это средство на лошадей отлично действует. Главное, изловчиться на язык лошади положить толику. Вот вы, капитан, когда-нибудь успокаивали лошадь лауданом? Главарь воззрелся на меня, словно сомневаясь в моей адекватности. Тут-то и видно, что нет, капитан. Легко было отцу советовать, попробовал бы сам. «Так вы нашли Лаудану, мэм?» «Не нашла. Всё перерыло, нет как нет». «Покажите-ка нам вашу кобылу». «Конечно, только шаль возьму». Дыша через нос, чтобы унять сердцебиение, удерживая на губах улыбку и даже умудрившись растянуть её пошире при появлении Барретта с росом я прошла в свою спальню. барет и Росс спускались по лестнице спокойно. Я надеялась, что Оэна они не разбудили. В спальне я повязалась крест-накрест шалью и сунула ноги в старые ботинки, зашнуровав их наскоро кое-как. Я торопилась. Не хватало, чтобы вспомогал и вломились в сарай без меня. Нет, пусть их капитан или в каком он там чине увидит именно ту картину, которую я для него приготовила. А если контрабандисты не сумели толком спрятать оружие? Если они сами околачиваются где-то поблизости? Оставалось молиться, что это не так. Снова пришлось шлёпать через лук. Пятеро вспомогал, держались ближе к аллее, вглядывались во мрак меж деревьев. Пятеро других остались следить за домом. Фонарь всё ещё помигивал из дверного проёма. Я нарочно оступилась, и главарь замедлил шаг выставил локоть, мол, «Обопритесь». Я изобразила улыбку, благодарную и вместе с тем игривую. «Вот так ночка выдалась, да, капитан? Будет что доктору Смиту порассказать? Ой, а может же ребёнок уже родился?» «Когда вы ждёте доктора Смита, миссис...» галахер капитан. Завтра или послезавтра, думаю, доктор вернётся?» «Когда фельдмаршал Френч занимал пост лорда-лейтенанта, доктор Смит ездил в Дублин гораздо чаще. Видите ли, покойный отец доктора Смита был очень дружен с фельдмаршалом Френчем и его супругой. А вы, капитан, знаете фельдмаршала Френча лично?» «Не имею такого удовольствия, миссис галахер последовал ответ. Потом я поняла, главарь смягчился. Вряд ли Томас одобрил бы мою болтовню о связях отчима, но что мне было делать в заданных обстоятельствах? Вот я и рассудила. Дружба с британским политиком, известным своей непримиримостью к повстанцам, сыграет мне на руку. И не ошиблась. Дэниел Отул водил кобылу по сараю. Сделает несколько кругов, остановится, пошепчет в замшевое ухо и продолжает своё занятие. Кобыль и бока блестели от пота, да и сам Отул изрядно взмок — Рубаха его была в крови, одна рука тоже. При нашем появлении он вздрогнул. Вроде как от удивления, на самом деле, конечно, от страха. «Ну, мистер Утул, как наша девочка?» Я заговорила так, будто ветеринаров привела на консилиум. Утул, уловив мой американский акцент, спрятал глаза, чтобы не выдали. «Да вот, прогуливаю её, прохаживаю, миссис галахер Порой оно помогает». «Ты весь в крови», — процедил главарь. антош отозвался Дэни Лутул, — «дела-то серьёзные, худые дела, вот что я скажу. Воды когда ещё отошли? Я ей головку нащупал, и копытца передняя, а всё никак не разрешится, болезная наша. Просто беда, миссис галахер Копытцами, говорю, так и сучит же ребёнок-то». «Ещё кто-нибудь тут есть?» — рявкнул главарь, явно не желая дополнительных подробностей о процессе лошадиных родов. «Старшенький мой Робби спит в коморке, перебрал чуток». «И то сказать, мы с ним цельную ночь с кобылой возимся, умаялись!» И снова тяготы сельской жизни ничуть не впечатлили вспомогалу. Одному из своих людей он велел лезть на сеновал, второго отправил в каморку Я дышать боялась. Что, если робби истекает кровью? Что, если кровь пропитала бинты, просочилась на одеяло? К счастью, посланный вышел из коморки буквально через пару минут, вытирая рот характерным жестом. Мне представилась початая бутылка отличного ирландского виски, стоящая на виду, смиренно предлагающая угоститься славному парню, который всю ночь под проливным дождём блюдёт порядок в окрестностях Лох-Гилла. «Всё верно, перебрал малый, дряхнет сообщил вспомогала с добродушной ухмылкой. «Миссис галахер мы намерены прочесать окрестные поля. Никого не выпускайте из дому, ни сына, ни свекровь, ни прислугу. Это для их же безопасности». «Операция займёт несколько часов. Утром я ещё загляну к вам». «Может, всё-таки выпьете чего-нибудь согревающего, капитан? Или вот на рассвете явится наша кухарка. Хотите, я распоряжусь, чтобы она для вас и ваших людей завтрак приготовила?» Наверное, прозвучало соблазнительно. Главарь заколебался, и я чуть язык себе не откусила с досады. «А ну как примет приглашение? Разве не лучше для всех нас, чтобы эти помпончатые поскорее убрались?» «Нет, спасибо, мэм». вздохнул главарь. Его люди пошли прочь из сарая. Он и сам вроде собрался уходить, но в дверях вдруг обернулся к Дэниелу Атулу. «Эй, ты, слыхал когда-нибудь, что прожающих кобыл лауданумом пользовали?» Дэниел Атул вскинул брови. «У меня сердце упало». «Я человек бедный. Я и для жены с детишками лекарствия купить не могу, сэр. А ка мог, отчего ж и кобыле не дать? Небось, худо не будет». А вот миссис галахер утверждает, что от Лауданума сплошная польза. — Хозяйке лучше знать, сэр, — закивал мистер Утул, не поднимая взгляда. — Она у нас умница-разумница, хозяйка-то. В горле моём клокотал истерический смех, когда, придерживая юбку, я вслед за главарём выходила из сарая. Дождь прекратился с зарёй. Гарва Глейб подставила свои стены под солнечный свет, будто очнулась от безмятежнейшей сладчайшей дрёмы. Робби Утул, шатаясь, спотыкаясь и подвывая от боли, выбрался на лужайку, чем вызвал общее смятение. Впрочем, радовало уже то, что ноги и лёгкие у него функционируют. Кое-как удалось затащить Робби в дом, уложить в мою постель. Хоть я и боялась инфекции, а себя не переборола, повязку ему не сменила. Снова осматривать кошмарную пустую глазницу была выше моих сил. Я вспомнила про сироп, которым Томас пичкал меня после ранения и влила изрядную дозу Робби в рот. Подействовала. Юного контрабандиста объял глубокий, а главное — спокойный сон. Товарищи Робби Отул рассеялись в ночи. Оружие было спрятано в сарае. Дэниел Отул прохаживал кобылу аккурат над новым схроном. «Кобыли, кстати, до родов ещё несколько недель. Вот как я буду выкручиваться, если помпончатые поинтересуются жеребёнком?» Я огнала эту мысль. «Худо-бедно, а первый натиск мы отразили». Теперь всё семейство Утул сидело в кухне, за исключением Мэгги, которая осталась при сыне. Моей задачей было никого не выпускать из дому, как велел главарь. Сам он, верный своему обещанию, явился на закате и объявил, что у ребят всё под контролем. Они пока не уходят, дозор несут. Я не скупилась на улыбки и благодарности. Делала вид, что и впрямь защищают нас, обыватели, от бандитов. Расстались мы с капитаном почти нежно, почти как старинные друзья. Имея к Дэниелу Атулу ряд вопросов, я, однако, помалкивала. Отчасти потому, что знала. У него тоже язык чешется спросить меня кое о чём. Без совещания, решив дождаться Томаса, мы с Дэниелом просто исполняли свои ежедневные обязанности. Вечером он, еле живой после бессонной ночи, повёл семейство домой. Мэгги на уговоры не поддалась, так и сидела у изголовья Робби. бреджет отловив меня в коридоре и буквально приперев к стенке, прошипела с скороговоркой. «Зачем приходили, вспомогал, почему Робби Отул лежит в твоей постели?» Я вывернулась. Ни про товарищей Робби, ни про оружие не заикнулась. Для Бриджит безопаснее ничего не знать. Невинно захлопала ресницами, сообщила, Робби словил шальную пулю, должны ведь мы о нём позаботиться. А что да вспомогал, так они всюду рыщут, вчерашний день ищут. Бриджит, крайне раздосадованная, выплюнула ряд проклятий в адрес британцев, в адрес солдат республиканской армии, в адрес доктора, который дома не бывает. Прошлась и по вертихвосткам, которые воду мутят. Я не стала огрызаться. Мои мысли стремились к Томасу. Хоть бы он поскорее приехал. Усталая до предела, я легла спать в постель Томаса. Это казалось удобно и даже естественно. Томас занимал комнату, смежную с комнатой Оэна. Ну а моя кровать была ведь занята Робби. Томас вернулся ранним утром, пробыв в отлучке четверо суток. Мэгги Отул караулила его на пороге. Сразу потащила к Робби, и Томас снял бинты, продезинфицировал раны, произвёл орошение, снова наложил повязку и выдал. «Поистине, миссис Отул, ваш сын удачлив, как ирландец. Глаза лишился, но жить будет». Явился Дэниел Отул, сообщил Томасу о ночных событиях, не упустив ни единой подробности. Не упомянул лишь, что я заняла комнату Томаса. Без задней мысли Томас тоже устал и вошёл к себе, разделся и лёг, разбудив меня и сам, испугавшись не на шутку. «Господи, эн откуда ты взялась? Извини, но я правда не знал, ещё подумал, постель мою не застелили, но с учётом обстоятельств это простительно. Почему ты с Сойном не легла?» Слава богу, вернулся наконец-то. От избытка чувств я едва не расплакалась, вымучила. «Как Робби». Томас повторил уже сказанное родителям юного контрабандиста, добавив, что раны затянутся, если только не будет заражения крови. Некоторое время мы молчали. Будущее, чреватое, как грозовая туча, давило на наши мысли. Наконец Томас произнёс в полголоса. Дэниел говорит, задействовать кобылу ты придумала. Говорит, если бы у тебя план так быстро не созрел, если бы не был таким удачным, Робби его товарищем не поздоровилась бы. Вспомогала и усадьбу наверняка бы спалили. Им, чтобы людей без крова оставить, поводов почти не нужно, а тут контрабандисты. «Кажется, из меня вышла бы неплохая актриса», — протянула я, польщённая похвалой. «Вот и Дэниел так сказал. А ещё он сказал по выговору, ты, ну, чистая американка». Томас помрачнел и после некоторых колебаний спросил. «Откуда у тебя американский акцент, Энн?» «Просто сымитировала». Надо было поживей соображать, все средства годились. Я прикинула, что американкой притвориться выгодно. Сам подумай, раз я из Америки, какое мне дело до ирландской республиканской армии? Стану ли я прятать у себя солдат? То-то, что не стану. Я не препятствовала помпончатым, когда они захотели осмотреть дом. Я болтала о пустяках, разыгрывала я такую легкомысленную особу, дамочку с придурью, кокетку. А мозг мой работал. План родился ещё в холле, но когда помпончатые обнаружили распахнутый шкафчик с медикаментами, я решила — всё, конец, чуть духом не пало. — Тут тебе и пришла мысль насчёт Лауданума, — уточнил Томас, чуть покривившись. — Да, кстати, по мистеру Тулу тоже театральные подмостки плачут. — А в какой момент ты догадалась привлечь кобылу? Энн, это же просто гениально. Сразу всё объясняется — лужа крови, переполох, ночь управляющий бодрствует. это Из книги. Я читала об одном семействе, которое жило в Луисвилле, штат Кентукки, давно, в середине XIX века. У этого семейства был конный завод, племенные скакуны продавались богатейшим американцам. Не совсем так. Я не читала книги о луисвильских коннозаводчиках. Я эту книгу написала. Впрочем, велика ли разница, существенна ли доля лжи? Я решила, что нет, несущественно. Томас молча ждал продолжения. Лик у него припухли, глаза покраснели, усталость была на лицо. Ну и вот, в определённый момент эти люди воспользовались тем, что однако было у них жеребилось, и счастливо избежали обыска. Только прятали они не оружие, а беглых рабов. Дом являлся станцией знаменитой дороги свободы. Невероятно, прошептал Томас. Почему же? Книга основана на реальных событиях. Да я не про книгу, Эн. Ты н Невероятное. А ты переутомлённый. Под моим взглядом Томас смежил веки. Лицевые мышцы расслабились. Повернувшись друг к другу, мы просто лежали, как двое друзей на пижамной вечеринке. Размеры кровати позволяли избегать прикосновений. Вот, чуяло моё сердце. Нельзя тебя покидать. Пробормотал Томас. В Дублине я место себе не находил. Выехал сегодня в два часа ночи. Большому парню отчёт оставил домой. Примечание. Большой парень, по-английски the big fella, прозвище Майкла Коллинза, считается данным за высокий рост и крепкое телосложение. На самом деле Коллинз получил прозвище в раннем детстве. Младший из восьми детей он отличался серьёзностью и ответственностью, и старшие братья и сёстры окрестили его большим в шутку. Спи, сетанте, спи. желание убрать волосы с его лба, погладить его по щеке было почти непреодолимым. Но я справилась. Я удовольствовалась созерцанием. На моих глазах Томас погрузился в глубокий сон. 25 августа 1921 года. Оказалось, мысль притащить оружие в Гарва Глейп принадлежала Лиаму Галахиру, старшему брату Деклана. Лем работает в доках Слайга, и это на руку Мику. Мик уже довольно давно переправляет через Лиам и стволы прямо под носом у чернопегих и помпончатых. Про это я знал. Во время прилива и спорта можно по воде попасть в лох гил а уж в его берегах пещерных схронов хватает. Развоз оружия из этих схронов по всей Ирландии — дело техники. Бен галхер самый старший сыновей Бриджет, служит кондуктором на маршруте Каван-Дублин. Не сомневаюсь, что его поезд возит весьма специфические грузы. Мик упоминал о поставках пистолета-пулемёта Томпсона. Эта новинка вывела бы ирана на новый уровень. Но разговоры как-то заглохли. «По милости Лема, у нас в Гарбаглейб теперь собственный схрон. Стволы спрятаны в сарае. Пол там дощатый есть подземелье. Мы с Даниилом Атулом сами выкопали, выложили изнутри камнем, установили особый люк, который ни за что не найдёшь, о нём просто надо знать. Конструкция такова, что ручка не требуется». Изнутри по углам вмонтированы пружинные замочки. Они-то и работают на подъём-опускание. Несколько лет назад Бен и Лиам дистанцировались от матери. Полагаю, из чувства вины, а также от беспомощности. Когда я забрал Бриджит и Оуэна в гарва братья, наверное, вздохнули с облегчением. Средств на содержание матери и племянника ни один, ни другой не имеют. Вообще в Ирландии сейчас две категории населения. Фермеры с выводком детишек и одинокие мужчины и женщины. Гарантированный заработок можно получать только за океаном. Те же ирландцы, которые не желают эмигрировать, очень тянут с созданием семьи. Их удерживает страх, что этой самой семье уготовано полуголодное существование. Вот почему мужчины озабочены только обеспечением собственных нужд. А женщины боятся рожать и, соответственно, избегают любовных связей. Бриджит тоскует по сыновьям. Бриджит о них рассказывает. Бриджит им пишет, умоляет, чтобы приехали, навестили её. Они приезжают крайне редко. С тех пор, как вернулась Энн, ни один не объявлялся и не посылал вестей. И вот, извольте радоваться. Нынче вечером к нам припожаловал Лиом. Ужинал в семейном кругу, толковал о том, о сём с матерью. А вот Энн ни слова не сказал даром, что украдкой косился на неё. Энн тоже была не в восторге от этого визита. Отмалчивалась, сидя рядом с Оэном. Глаз над тарелкой не поднимала. Не знаю, в чём причина. Во внешнем ли сходстве Лиама с покойным Декланом? Каковое сходство, вероятно, расстравляет раны Энн? Или в многочисленных вопросах, которые Лиам уж, конечно, имеет к своей невестке? Что касается Дэниела Утула, Энн его совершенно покорила. Старик считает, что именно ей обязаны собственной жизнью и жизнью Робби, что и остальные участники ночных событий должны придерживаться того же мнения. А вот Лиэм, судя по всему, не согласен с Дэниелом. После ужина Лиэм сказал «Томас, на два слова». И мы с ним пошли в сарай. Мы говорили приглушёнными голосами, взгляды наши бегали, не подслушивает ли кто из темноты. Дождусь, пока в чёрнопеге из помпончатыми осаду снимут. Перемирие, как-никак, должны они убраться. Хотя каждому ясно для этих молодчиков перемирие — только повод удвоить внимание. но мы, Томас, тоже дурака не валяем. Мы силы стягиваем, до да стволы копим. Мы стратегию разрабатываем. Не сегодня-завтра опять полыхнёт, так чтоб нам готовыми быть. Короче, через три дня стволы я забираю и уж постараюсь впредь тебя не впутывать». «Всё могло закончиться плачевно», — произнёс я не столько в укор, сколько в качестве напоминания. Лен кимнул с мрачным видом. Руки он держал в карманах. «Могло. И может». «Что ты имеешь в виду?» «Я насчёт Энн. Сам подумай. Вот она появилась из ниоткуда, и помпончатые про нашу систему пронюхали. Три года всё как по маслу шло, а тут вдруг сбой. Это неспроста, попомни моё слово. В тот день, когда ты её из озера выловил, нам с парнями пришлось стволы в пещере на западном берегу прятать. А ведь прежде мы спокойно везли их к Обрайенову причалу. Тебя это ни на какие мысли не наводит?» Откуда на причале взялось разом две дюжины чернопегих? Кто им настучал? Счастье ещё, что туман тогда над водой висел. А то бы мы погорели. Как пить дать, погорели бы. Откуда эти сведения насчёт вылавливания? Я старался говорить ровным голосом, хотя в голове стоял звон подозрений. «А ты, Монадоннеле, он так рассудил. Я, бедняги Деклану, родной брат, мне надо знать. А что, не прав он разве?» «Не кипятись». Если бы Энн и впрямь работала на бритов, ни ты, ни твои ребята живыми бы из Гарла Глэйб не ушли. Мне отул старший рассказывал, как Энн заморочила главаря помпончатых. «Энн!» — усмехнулся леэм и продолжал страшным шёпотом. «Не представляю, кто эта женщина. Одно знаю — это не наша Энни». Он потёр глаза, словно пытаясь изгнать неудобный женский образ. Когда Лиам снова заговорил, усталость в голосе уже полностью перекрывала недавнюю непримиримость. «Томас, ты дал приют моей матери, ты растишь моего племянника. Ты вообще людям помогаешь, на тебя многие просто молятся, это всем известно. Мы перед тобой в неоплатном долгу, но сам ты ничего, ничегошеньки не должен, Энн. Да и никто из нас ей не должен. Избавься от неё. Чем скорее, тем лучше». лиам ушёл, не попрощавшись с матерью. Энн увела Оэна, не сказав мне спокойной ночи. Ещё раньше я определил Робина койку в операционной, чтобы освободилась кровать эн чтобы ей больше не спать в моей постели. Вспоминаю ту ночь, когда лёг рядом, и не знаю, куда деваться от себя самого, как сдать фантазию, как ослабить физическое напряжение. Вот я сижу над дневником, а за стеной в детской эн рассказывает Оэну легенду о нефе осени. отправившихся в страну вечной юности. Сам, подобно Ойсину, очарованный дивным голосом и дивными историями Энн, я откладываю перо. Да, именно так дела обстоят. Энн больше не преследует меня. Она меня нашла и приворожила. Лиам твердит, что Энн — не Энн. Определённо он разумом повредился. Хотя в самой глубине души я почти согласен с Лиамом. Значит, я тоже безумен. Т.С.